«А что? Это так страшно?» Беркут умышленно держался поближе к краю плато. Даже при такой отвратительной видимости ему открывалась обширная низина, почерневшие островки камыша, заиндевевшие верхушки ив. «Почти то же самое, что побывать в плену!» «А что же тогда делать офицеру, который всю войну только и то и делает, что околачивается в немецком тылу?» Из окружения в плен, из плена снова в окружение. Не рассчитывайте, что вам станут завидовать. Вас столько раз будут проверять и допрашивать, что дай-то бог, чтобы обошлось без десяти лет без права переписки, или в лучшем случае без штрафбата И в личном деле вашим сведениям о пребывании в плену и на оккупированной территории будут чернеть клеймом сатаны. — Откровенный у нас с вами разговор получился, лейтенант? — Откровенным он у вас получится, когда вами займутся особисты из СМЕРШа. Поэтому, если можете, скройте факт пребывания в плену и никогда не упоминайте о нем. То, что вы действовали в тылу врага, как диверсант, — это нормально. А что какое-то время побывали в плену, ну, вряд ли это когда-либо всплывет. Но ну и я, конечно же, ничего подобного вам не советовал. Это уж как водится. Они помолчали, в последний раз взглянули в ту сторону, где оставалась рота немцев, и пошли дальше. Беркут понял, что возвращаться он на большую землю в слишком радужном настроении, не догадываясь, что особисты действительно будут долго копаться в его биографии. и дал себе слово никогда больше о плене не заикаться. «Кто-то из вас успел побывать в этих зарослях?» — поинтересовался у бойцов, давая понять лейтенанту, что тема закрыта. «Я» — заглядывал туда, — младший сержант Собрух. Сразу же представился боец, шедший третьим от него, и перебежал поближе к капитану. Среднего роста, узкоплечий, Он казался бы очень изможденным, если бы не эта искренняя желтозубая улыбка. «Белорус!» «Поговорки о моей слышно!» Щедро улыбался, сябрух, еще ближе подступая к капитану. «Белорус! Понятное дело, приходилось бывать в наших краях!» «Служил там, еще до войны, на буге!» «В укрепрайоне, в Дотах!» «Именно там!» Странно, что так быстро догадались. На фронте уже человек десять встречал из этих, побукских, укрепрайонных. Так вы тоже из них? Не, жил неподалеку. Казалось, вся телесная сущность бойца изучала в эти минуты доброту и беззаботность. Сябрух был рад, что его заметили, что к нему обратились что ему позволено вот так запросто пообщаться с суровым и загадочным капитаном. Но к воспоминаниям мы еще вернемся. В плавнях сплошное болото или попадаются островки? Два островка точно. Даже хижина есть, охотничий домик такой. А главный вход в каменоломни отсюда просматривается с этого края? С этого? Только чуть дальше туда, в конце. Слева от косы. И плавней доходят почти до каменоломен. Чуть-чуть по равнине проскочить нужно будет. Промежду камнями. Метров двадцать всего. Метров двадцать, — прикинул Беркут. При прорыве, когда плато оседлают немцы, проскочить их из десяток бойцов потерять. Но все же это хоть какой-то вариант. На крайний случай. — Эй, что за войско? — услышал он властный голос Глодова, который шел метрах в десяти правее его. — Почему здесь встать? Приказ о подходе вас что? — лейтенант вдруг умолк. беркут остановился, ожидая, чем кончится разговор с затаившимися в ложбине бойцами. Но Глодов как-то странно молчал. Стоял к нему спиной на краю ложбины и молчал. "Что там происходит?" строжился комендант. "Ой, не встанут они, браточки командиры." Первым оценил ситуацию Сябрук. "Ой, не встанут." И спотыкаясь, падая на камни, поспешил к Глодову. Картина, которая предстала перед Беркутом, была впечатляюще жуткой. На противоположном, почти идеально ровном склоне ложбины в странных позах Но словно в строю, плечо к плечо, полусидели, полулежали, опираясь на камни, красноармейцы с рассеченными головами, с окровавленными, прошитыми пулеметными и автоматными очередями, грудями, изуродованными лицами, растерзанными животами. «Сколько их здесь, сержант?» — тихо спросил Андрей, немного придя в себя. «Вроде двадцать три». Должно быть, ты сам ведь истаскивал их сюда. И все погибли сегодня? На рассвете. Старший лейтенант наш, видно, не понял, что произошло, не разобрался. Думал, немцы просто так прорвались. И как только они сунулись сюда, он — рота в контратаку! Мол, отбросить врага подальше. А куда его отбросишь, когда вон целые полки наши отходят? Зазря многие полегли. братки командиры за зря умнее надо бы воевать люди все таки а ведь сорок первого учимся с горечью подумалось капитану в контратаку в штыки во весь рост и в лоб обязательно в лоб тактика гражданской учили то нас на ее опыте а тут армии и вооружения совершенно иные тактики иные «Война совершенно не та!» «Посмотри на них и запомни, что говорит этот сержант!» Обратился он к Глодову. «Нам с тобой это еще пригодится!» «Думаете, действительно пригодится?» «Как один из самых страшных уроков этой войны!» Уверенно проговорил капитан. «Их нужно похоронить, сержант!» где хоронили тех, что в свое время штурмовали этот плацдарм. Так туда, дальше, в низинке, где сейчас немцы. Тут везде камень такой, что не вгрызешься, но здесь камень, а в плавнях болото, и топить их в болоте тоже вроде не по-людски получается. И все же, когда немцы отойдут, надо будет попытаться похоронить. Пока окончательно не расцвело, Равнину можно проскочить. Беркут еще раз окинул взглядом этот скорбный строй погибших, одел фуражку и уже не стал подходить к кромке плато, а направился к видневшемуся невдалеке сараю, тому первому, возле которого приказал забаррикадировать дорогу. Однако у ближайшей гряды, немного напоминавшей бревенчатое ограждение, наподобие тех, которыми древние русичи опоясывали свои городища, он вдруг обратил внимание на ущелье, в конце которого чернел вход. Капитан сразу же спустился туда, вошел в небольшой грот и уже там обнаружил вход поменьше, который, несомненно, вел в штольню. Сюда один наш паренек спускался, бородки командиры. Снова возник рядом сябрух. Так и метров сто прошел, спичками себе присвечиваючи, а дальше страшновато стало вернулся. Ход ведет в сторону косы? Да вроде бы туда. Куда же ему еще вести? — А ты, сержант, рискнул бы пройти? — Я? — замесся сябрух. — Ну, если еще с кем-нибудь, чтобы значиться вдвоем, да посвечка в руки. «Вот мой фонарик и любого желающего с собой. Спуститесь в каменоломню и попытайтесь тщательно обследовать ее. Судя по всему, что они здесь короткие, но их нужно знать». «А там, на краю, как сворачивать к плавням, еще одна дыра», — вмешался кто-то из солдат. «Аккурат к плавням и можно выйти». Вот вы вдвоем с сержантом-сяврухом пройдете все подземелье. Только осторожно, не заблудитесь. беркут взглянул на часы. Немцы молчат уже сорок минут. Видно, капитан пока еще приходит в себя от счастья. Перестрелки на том берегу то умолкали, то разгорались с новой силой. Но теперь они уже явственно смещались влево, все дальше и дальше от косы. «Значит, теснят наших, — понял он. — Очищают берег. При фланговом ударе удерживать берег всегда труднее. Постоянная угроза того, что отрежут, прижмут к воде. Психология боя. Лейтенант, возьмете пятерых бойцов и через полчаса выдвинетесь к лощине, в которой лежат наши погибшие. Как только появятся немцы, — Имитируйте слабое сопротивление и, не растрачивая зазря боезапас, перебежками отходите к этой гряде. Отсюда уходите уже без стрельбы. Тем, что засели в сарае, тоже прикажите уйти. Вдруг кто-то из немцев заглянет туда. Их поход придется пересидеть в штольнях. Уверен, что пройдя плато и не встретив сопротивления, немцы не сунутся на косу, повернут обратно. Вы слишком полагаетесь на этого фрица, на его слово офицера, как и он на мое. Преследовать немцев не нужно. Если будут хоронить убитых, не мешать и вообще не выдавать себя. Обойдите все строения и предупредите людей. Быть готовыми к бою, но не стрелять. На выстрелы немцев не отвечать, это приказ. Странноватый. — проворчал Глодов, — но если эта немецкая рота уйдет, мы выиграем массу времени, которое нужно не столько нам, сколько штабу дивизии, чтобы подготовиться к новому прорыву. Приказ, конечно, более чем странный, как и вся эта сделка, которая не нравится мне в самом принципе. Кстати, где вы будете находиться в это время? По-моему, вон там у входа в каменоломне есть какая-то хибара. — Дык старик же там живет, — подсказал всезнающийся брух. — Каменотес, Брылой его зовут. У него там каменный дом, что крепость. Плохо только, что в половину высоты в землю вмурован. Вроде как землянка. Хотя сам Брыла всю жизнь в каменоломнях отбутузил, мог бы такую домину себе отгорохать». «Он что, и сейчас в доме?» — заинтригованно спросил Беркут. «Обнаружен ли еще кто-либо из хуторен?» «Больше никого. Брыла тоже только вчера вернулся на хутор и села. С ним еще парнишка. До этого немцы выгнали их всех отсюда». «Да он уже и задымил», — добавил Глодов. «Вон, печку топить». «В таком случае я буду находиться у старика, лейтенант». При упоминании о печке и тепле Беркут вдруг почувствовал, что сил его хватит лишь на то, чтобы добрести до пристанища каменотеса.